Глава 21. Камилла устроила себе норку среди миллиона пестрых подушечек сюзи, не прикоснулась к еде и выпила достаточно, чтобы смеяться в нужных местах. Даже без диапроектора им был устроен сеанс знакомства с миром. «Арагон или Кастилия», — говорил Филибер, — «это сосцы судьбы», — повторяла она в качестве комментария к каждой фотографии. Она была веселенькая. Грустная, но веселенькая. Франк рано их покинул. Ему предстояло отходное с коллегами, прощание с Родиной. Когда Камиле удалось наконец подняться, Филибер проводил ее на улицу. «Все будет в порядке?» «Да». «Вызвать тебе такси». «Спасибо, не стоит. Я хочу пройтись». «Ладно, тогда приятной прогулки». Камила. Да. Она обернулась. «Завтра семнадцать-пятнадцать, Северный вокзал». «Ты придешь? Он покачал головой. «Увы, нет, я работаю». «Камила». Она снова обернулась. «Ты сходи туда вместо меня. Пожалуйста».